Глава 4. С часовой колокольни Закарией донеслась полуденная мелодия, и тут же переполненные трибуны разразились приветственными криками. Посреди буря аплодисментов из комнаты отдыха на траву Кимури двумя рядами вышли 56 участников турнира. Ряд Юджио повернул направо к сцене восточного блока, ряд Кирита налево к сцене западного. Все участники выстроились вдоль своих сцен и поклонились правителю Закарии Келгаму Закалайту, сидящему в ложе на южной трибуне. Правитель произнес не очень длинную приветственную речь, сгорающие от нетерпения зрители немного поаплодировали, и турнир наконец-то начался. Впрочем, это был лишь предварительный этап, призванный сократить число участников в каждом блоке с 28 до 8. Претенденты по одному выходили на сцены западного и восточного блоков и показывали свои ката. Понятие ката включает в себя не только работу с мечом, но и, разумеется, последовательность согласованных движений рук и ног, причем строго заданных. Требовались при этом точность, напор и элегантность. Наблюдатель, следившись за юношами последние пять месяцев, не волновался за Юджуо, а вот за Кирита очень даже – У него, конечно, был этот его загадочный стиль Айнкрат, но по правилам турнира все ката должны выполняться в стиле Заколайт, а большинство участников были учениками Стражей Закарии и вообще местными. Все они холодно смотрели на странных чужаков, и ясно было, что на послабление рассчитывать не приходится. Оно взволнованно следило за ходом турнира. Наконец, в восточном блоке выкрикнули номеры Юджо. Лицо парня по-прежнему было бледным, но в критический момент он сумел собрать. с духом. Выйдя на сцену, он поклонился и без тени растерянности поднял меч. На каждое като у него ушло секунд 10, 100 секунд всего. Он не допустил ни единой ошибки, продемонстрировав изящество как в танце. Вероятнее всего сказались постоянные тренировки плюс высокий уровень управления объектами. Меч, с которым он сейчас работал, для него скорее всего был легок как веточка. Зрители разразились куда более громкими аплодисментами, чем прежде. Этот участник ведь был не стражем и даже не учеником стража. Судьи, возможно, в душе хотели бы поставить подозрительному пришельцу низкий балл, но подчиняться внутренним побуждениям они не могли, поскольку в правилах однозначно говорилось, что оценка выставляется на основе качества выступления. Будь они имперскими дворянами, которых не связывают низкоуровневые правила, другое дело. Однако на турнире присутствовал лишь один дворянин пятого класса – Келгам Закалай, правитель Закарии. А он, к счастью, не входил в число судей. Закончив выступление, Юджио сошел со сцены, утер под со лба и весело улыбнулся партнеру, ожидающему своей очереди возле западной сцены. Кирита показал большой палец. «Эй, вообще-то это ты здесь заставляешь других волноваться за себя». Прошло еще две минуты, и наконец-то выкрикнули номер Кирита. Он направился к ведущим на сцену большим ступеням, не выказывая ни малейших признаков напряжения. Однако от этого беспокойство наблюдателя лишь усилилось. Только не выкидывая каких-нибудь показушных фокусов. Будь как все, наблюдателю, скрывающемуся под челкой Кирита, хотелось приказать ему это вслух, но он сдержался. Кирита стоял на сцене, на которой не было ни единой щели. Сцена эта была не из песчаника, но из красного мрамора. Поклонившись правителю в ложе, он молниеносно извлек меч из ножен. Столь нетерпеливое действие заставило сидящих под навесом судей нахмуриться. Герита, однако, не обратил на это ни малейшего внимания и поднял меч. Итак, первая ката. Ката. Бум! Мощный удар сотряс всю сцену. Порывы ветра, вызванные взмахами меча, достигли зрителей, стоящих в 20 милах от сцены. Потрясенные и даже слегка испуганные крики заставили дворянина привстать со своего кресла. Это было вполне объяснимо. Ката, на которое в норме уходило 10 секунд, Кирита выполнил секунды за две в очень силовой манере. О чем он думает? Наблюдателю захотелось вырвать у Кирита клок волос, но тут он внезапно осознал кое-что важное. В правилах выполнения ката нет ни слова о том, какова должна быть длительность упражнения. Так что закончить выступление быстро – это не против правил. Но все-таки юноша выпрямился. Держа меч на изготовку, он развернулся лицом к северной трибуне и выполнил второе ката. Ветер, поднятый взмахами меча, заставил танцевать волосы на головах зрителей, стоящих в первых рядах. На этот раз куда громче испуганных криков зазвучали восторженные. Хирита в таком же скоростном стиле выполнил третье, потом четвертое ката. Крики восторга становились все громче, к ним добавились аплодисменты. Вообще-то, если подумать, зрителям наверняка скучно раз за разом наблюдать одно и то же представление. Возможно, поэтому турнир и поделен на два блока. Не снижая темпа, Кирита выполнил все 10 упражнений, после чего убрал меч в ножны и поклонился. Его поприветствовали громовая овация и радостные крики со всех трибун. Оглядев беснующихся зрителей, Кирита увидел на западной трибуне близняшек Вольды, Телин и Тулулу. Родители, как и обещали, взяли их с собой, чтобы поболеть за Кирита с Юджо. Конечно, первым к спускающемуся со сцены и машущему рукой западным зрителям, подбежал Юджо. Похоже, Он изо всех сил сдерживал себя, чтобы не ухватить Кирита за ворот туники. Наконец, он выдавил очень тихим голосом. «Что... что ты такое устроил?» «Ну, просто мне показалось, что другие очень уж долго выступают. Поэтому я подумал, что лучше закончить всё побыстрее». «Это, может, и не против правил, но разве нельзя было сделать всё нормально?» «Я подумал, если я всё сделаю быстро, судьи не заметят маленьких ошибочек, даже если они есть. Правда?» Лицо Юджио было на 70% потрясённым и на 30% восхищённым. Потом он паник плечами и вздохнул. Будем надеяться, что судьи будут оценивать по аплодисментам. Услышав эти слова, произнесенные безжизненным тоном, оно подумало лишь одно – у умных существ мысли сходятся. Предварительный раунд длился еще час и завершился вскоре после того, как колокола сыграли двухчасовую мелодию. Участники выстроились на сценах, и представитель судей зачитал номера и имена прошедших финал. Оно испытало облегчение, услышав имя Юджу, а несколько секунд спустя и имя Кирита. За последние десятилетия никогда им не владели столь сильные чувства. Оно могло лишь бессильно поджать ноги. Серьезно, когда в последний раз меня охватывали такие эмоции во время наблюдения за кем-то? Нет, по-моему, это впервые.